но, конечно, никаких распивочных и на вынос не было. Вообще, я не считал нужным с ними связываться. Так вот, потому что по доброте своей я давал им дышать, один такой разъезжает теперь с мисс Уэллелой Лиройт.